Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Барменталя. Тонкая в пищи форматом, исписанная почерком Барменталя. На первых двух страницах он аккуратен, убористый четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 22 декабря 1924 года, понедельник. История болезни.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 23 декабря в 8,5 часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яичники шарикой, вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канадиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной коробки и придаток мозга гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Истрачено 8 кубиков хлороформа, один шприц комфоры, 2 шприца адреналина в сердце. Показания к операции – постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем – о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь. В ночь после операции – грозные повторные падения пульса, ожидание смертного исхода, громадные дозы камфоры по Преображенскому. 24 декабря. Утром улучшение. Дыхание вдвое учащено. Температура 42, комфора, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь улучшение. Пульс еще прощупывается, похолодание конечностей, срочки не реагируют, адреналин в сердце и комфора по преображенскому. Физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторые улучшения. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41. Комфора, питание клизмами. 27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют, комфора под кожу. 28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37, операционные раны в прежнем состоянии, перевязкам Появился аппетит. Питание жидкое. 29 декабря внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища, вызванный для консультации профессор по кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Имя случай признан неописанным в литературе, диагностика осталась неустановленной, температура нормальна. Запись карандашом. Вечером появился первый лай в 8 минут. Обращает внимание резкое изменение тембра и тона, понижение. Лай вместо слова «гау-гау» на слуги «а-о». По окраске отдаленно напоминает стон. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер полного облысения. Взвешивание дало неожиданный результат. Вес 30 кило за счет роста, удлинения костей. Пес по-прежнему лежит. 31 декабря. Колоссальный аппетит. В тетради клякса, после клякса торопливым почерком, в 12 часов 12 минут дня, пес отчетливо пролаял «Абырррр». В тетради перерыв и дальше отчетливо, очевидно, по ошибке написано «Первого декабря». Перечелкнуто, поправлено «Первого января 1925 года». Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абырррр», повторяя это слово громко, И как бы радостно, в три часа крупными буквами засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес восемь раз подряд слово «абырвалк», -аб «абыр» косыми буквами-карандашом. Профессор расшифровал слово «абырвалк», оно означает «глав рыба», «что-то чудовищ 2 января. Фотографирован во время улыбки при Магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти ростом. В тетради вкладной лист. Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату. История болезни профессора Преображенского. В 1 час 13 минут глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура валерьяны.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 какие только существуют в русском лексиконе. Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дробловатой кожей, в области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок. Ей-богу, я с ума сойду. Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо.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 И как бы теряя терпение, так в момент ругания он вдруг нервно выкрикнул «Перестань!». Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был во дворем смотровую. После этого мы имели совещание с филип Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напивая по своему обыкновению, он спросил «Что же мы теперь будем делать?». и сам же ответил буквально так «Мозг швея, От Севильи до Гренады! Мозг швея, дорогой доктор!» Я ничего не понял. Он пояснил «Я вас прошу, Иван Арнольевич, купить ему белье, штаны и пиджак». Девятое января. Лексикон обогащается каждые пять минут в среднем новым словом сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшие слова остаются в употреблении. Со вчерашнего дня фонографом отмечены. Не толкайся, подлец, слезай с подножки. Я тебе покажу. признание америки и примус. Десятое января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками.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 Прислуга совершенно подавлена, но следует отметить понятливые существа, дело вполне идет на лад. 11 января. Совершенно примирился со штанами, произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филипп Филиппча. «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!» Шерсть на голове слабый шелковистая, легко спутать с волосами, но подпаленные остались на темени Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит! с увлечением ест селедку. В пять часов дня события. Впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно когда профессор приказал ему, не бросая бедки на пол, неожиданно ответил «Отлезь, гнида!» ФФ был поражен. Потом оправился и сказал «Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, «Тебя влетит!» Я сфотографировал в это мгновение шарика, ручаясь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел из-под довольно раздраженно, но стих. «Ура! Он понимает!» Двенадцатый января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем отруганин. «Свистал, ой, яблочко!» Поддерживает разговор. я не могу держаться от нескольких гипотез к чертям омоложения пока что другое неизмеримо более важный изумительный опыт профессора преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга отныне загадочной функции гипофиза мозгового придатка разъяснена он определяет человеческий облик его гормоны можно назвать важнейшими в организме гормонами облика новая область открывается в науке без вся кориторта фауста создан гомункул скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу профессор преображенский вытворец клякса впрочем я уклонился в сторону итак он поддерживает разговор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 в перекрестии зрительных нервов у собаки. Что в Москве творится уму непостижимо человеческому? Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространением слухов о свето-представлении, которые навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже назвала точное число 28 ноября 1905 года, в день преподобного мученика Стефана, земля налетит на небесную ось. Какие-то жулики уже читают лекции.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 «С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде разведить Шарикова очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил, «Вы думаете, тон то его зловещий? Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз. В тетради вкладной лист. Клим Григорьевич чугункин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 Старик, не отрываясь, сидит над климпской болезнью. Не понимая в чем дело, бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в фатологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю, не все ли равно, чей гипофиз. 17 января. Не записывал несколько дней, болел инфлюенцией. За это время облик окончательно сложился. А!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 Подпись ассистент профессора Преображенского, доктор Барменталь.